Эпилог седьмой. Ялини. Ее семена были в пути, когда последовал тот самый удар. Когда сгинул спаситель, и огненные стрелы душ выжгли кристалл дальних. Она поняла, что ошибалась. Страшно ошибалась. Она отдала слишком многое. Она сделалась беззащитной. Ее закрутило и швырнуло вниз — Ей так показалось, что вниз, сквозь застывшее время, сквозь замершие воды Великой Реки, развоплощая, она отдала слишком многое своим семенам, которые так и не вырвутся теперь из плена этого упорядоченного. Она закрыла глаза. Ее волок настоящий ураган, и владычица Зеленого Мира не имела сил, чтобы сопротивляться. Но она все равно вернется. Корни ломают даже крепчайший гранит. Она вернется. Хаос, пусть торжество его и не вечно. Сейчас властно протянул к ней лапы, и она поняла, что ее ждет плен. Плен до того момента, пока кто-то не догадается, как ее освободить.